Глава четырнадцатая Утро понедельника навалилось со всей своей отупляющей тяжестью. Полтора часа сна, что Максиму удалось урвать, не ощущались совершенно. Казалось, вот он на секунду прикрыл веки, и вот уже на телефоне голосит Оззи Осборн, выставленный на гудок будильника, видать, с приступа мазохизма. Голову разрывало. Тело же будто придавили к кровати неподъемной плитой, пальцем не пошевелить. На ощупь Максим отыскал орущий телефон, вырубил «Let me hear your scream» и с блаженством окунулся в тишину. Однако ненадолго. Зудящее чувство тревоги, и неумолкаемое даже во сне, пробилось сквозь дрему к сознанию, взвинтив в синапсы. И тотчас сон как рукой сняло. Первый момент Максим даже не понимал, от чего так плохо-то на душе. Но тут из коридора донеслось. «Доброе утро, Артем!» и тревога сразу обрела понятную форму — ее голос. Младший недовольно буркнул что-то алёне в ответ. Через «немогу» Максим поднялся с постели, шатаясь, поплелся в ванную. Казалось, центр тяжести сместился к голове, оттого его то шатало, то клонило вниз. Прохладный душ помог взбодриться, но чертова тревога никуда не делась, даже наоборот, сверлила изнутри еще агрессивнее, буквально сводя с ума. Да и не просто тревога его терзала, там целый клубок. И страх, и горечь, и отчаяние, и какого-то черта ревность. В последнем Максим никак не желал признаваться самому себе. Думал ведь как, если ревнуешь кого-то, то считай все, попал, уже зависишь от этого кого-то. А зависимость неизменно принижает, лишает свободы духа, делает тебя как личность слабее. Причем любая, даже если это вполне безобидная привычка, Но вот такая зависимость от другого человека самая унизительная. Потому-то он и отказывался признавать это даже на уровне сокровенных мыслей. Давил и душил в себе это болезненное чувство как мог, как умел. Находил ему уйму других объяснений, злился, психовал, всячески пытался отстраниться. Но, если уж честно, не очень-то у него выходило. И если в школе все минувшие дни получалось худо-бедно держаться, глядя, как Мансуров обхаживает ее и что восток рад хуже, как она все это благосклонно принимает, то вчера его совсем скрутило. Казалось бы, ну знал же, что свидания эти всего лишь фикция. Знал, а невыносимо. И ладно бы его мучили лишь угрызения совести, как поначалу. Эти угрызения пусть и мучительны, но во всяком случае понятны и объяснимы. Но нет же, ревность его снедала куда яростнее совести. Ничем не мог заниматься, ни на что не получалось отвлечься. Мысли в голове гудели, как рой растревоженных ос. Мать, отца, Артема, горничную, Кристину — всех не выносил. Стоило к нему обратиться, взрывался. «Отстаньте от меня!» В голове все настойчивее стучала мысль. «Надо срочно прекратить спор этот гадский». «Как угодно, но прекратить, иначе он попросту свихнется». «Только вот как?» Обещание Ренату сковывало по рукам и ногам, заставляя беситься от собственной беспомощности. Никогда не умел он изобретать всякие ходы и выверты, привык действовать в лоб прямолинейно. И тут никак не мог придумать такой вариант, чтобы и остановить это безумие, и не подставить друга. Друг, черт его побери. прибить его хотелось. Была бы его воля, Максим просто вывалил бы всю правду ей, или же в ее присутствии высказал бы все Шилову. Так даже лучше. Пусть с ноткой эпатажа, но зато всем все стало бы ясно. Но Мансуров... Они же как братья, с самого детства вместе. Столько всего вместе прошли, из стольких передряг друг друга вытаскивали. Взять хотя бы их последний залет тем летом, когда Максим из-за собственного дурного нрава не на шутку сцепился с ППСниками. Ночевать бы ему тогда в аквариуме битым, но Мансуров ломал своего отца, чтобы тот вызволил друга, потому что знал, что господин Евницкий забрать-то Макса заберет, но потом всенепременно учинит какую-нибудь гадость» а может вполне статься, что и не заберёт, а устроит показательный урок. А сколько раз Ренат его выгораживал, так вообще не счесть. Ну и просто помогал, когда надо. Он вообще в этом отношении безотказный. Да и с этот замес ведь случился по большому счёту, если не с подачи, то с молчаливого одобрения Максима. Он же стонал «колхозница, деревенщина, позорище». Идиот. Нет, скотина. Даже вспоминать те моменты было тошно, и от самого себя тошно. А Ринат что? Внял жалобам друга. Вот и... Так что, как ни крути, Макс сам виноват. И пусть не он этот спор затеял, но мог его пресечь. А не пресек, потому что упивался обидой. А теперь можно до умопомешательства беситься, ненавидеть Шилова, обвинять Мансурова, злиться на неё психовать. Но главный виновник всех своих бед — он сам. Впервые за последние три недели Максим ехал в школу в отцовской машине. Впервые ехал вместе с Аленой. Артема он отправил на переднее пассажирское сиденье сам уселся с ней рядом. Единственное, до чего удалось додуматься, это просто попросить ее не встречаться с Мансуровым и Шиловым. Не встречаться и все. Без объяснения причин. По-человечески. Да, вчера он уже пытался, но был тогда на взводе. И она появилась так неожиданно, еще и в неглиже. Точнее, в этом своём халатике шёлковом, кружевном. Тоже нашла, в чём приходить. Удивительно, как он вообще соображал. Потому и получилось так сумбурно. Ну, может, даже грубо. Она сразу взъелась. «Сама разберусь». «Угу, разберётся она». Но заговорить оказалось сложно, поскольку и сам не в кондиции, несмотря на душ, крепкий кофе и бодрящие мысли. И Алена всем своим видом выказывала нежелание общаться. Её понять можно что она от него видела, кроме грубости. Но сейчас-то он ей грубить не хотел. А она отсела от него так, что чуть ли не вжалась боком в противоположную дверь и напряглась до предела. Это просто ощущается, даже если закрыть глаза и не видеть, как плотно она сжала коленки, как нервно переплела пальцы, как стиснула челюсти. Казалось, каждое слово она будет по умолчанию воспринимать в штыки. Ещё и Тёмочка сидит на переднем сидении и явно вслушивается. Они молчат, А он все равно слушает, ждет, как будто знает, что надо им поговорить. Как в последнее время бесит этот тёма Впрочем, не младшего в том вина, — отдернул себя Максим, заглушив вспыхнувшее было раздражение. Просто когда все идет наперекосяк, каждая мелочь выводит из себя. Не поворачивая головы, Максим вновь скосил на нее взгляд, скользнул по напряженному, будто окаменевшему профилю, остановился на сцепленных руках, покоящихся на коленях. Взять и просто заговорить почему-то не получалось. С чего начать? Не просто же так заявить «не общайся с Мансуровым». Тем не менее, он так и заявил, не придумав ничего лучше. «Не общайся с Мансуровым». Голос прозвучал глухо и сипло, как не родной Алена повернулась буквально на мгновение, бросила быстрый взгляд и снова вперилась в затылок водителю. Ничего не ответила. «Я серьезно». «Не общайся с Ренатом», — повторил Максим. Она снова промолчала, сделала вид, что и не услышала. «Пожалуйста». О, как тяжело далось ему это слово. Будто с болью, с кровью от сердца оторвал. Но хоть она отозвалась, уставилась на него изумлённо, потом произнесла «Почему?» «Вот что тут скажешь? Как объяснить, не объясняя правды?» «Для тебя так будет лучше» уклончиво ответил Максим после недолгой паузы. «Откуда тебе знать, что для меня лучше и с кем мне лучше?» «Уж поверь, точно не с ним». «То есть я ему не пара? Это ты хочешь сказать?» строго спросила она. «Да, конечно, не пара», — взвился Максим. «Она уже вон как разговаривает. Пара». Сходила на одно-единственное свидание и уже такие мысли. Совсем она дура, что ли?» Алена молча отвернулась к окну, и о чем она там думала, было непонятно. В школе они не общались, даже словом не перемолвились. Возле нее постоянно крутились эти двое, Мансуров и Шилов. В общем-то, лучше двое, чем кто-то один. Во всяком случае, когда оба эти клоуна рядом с ней, ничего такого, что его страшит, не случится. Но под занавес Ренат все-таки его огорошил. Сначала позвал сбежать с последнего урока. Максим был только рад. Он и предыдущий то еле вытерпел. Отсидеться решили в тире. Тем более кто-то сообразительный придумал обустроить там уютное лежбище из сваленных в углу матов, но ну вероятность того, что туда занесет физрука, была крайне ничтожна. В тире проходили лишь факультативные занятия, и то после обеда. Максим полулег бок Ренат примостился рядом по-турецки. «Я не хочу, чтобы ты ее трогал», приподнявшись, сказал вдруг Максим. «Оставь ее в покое» как друга прошу». Ренат скосил глаза, с минуту смотрел молча, потом захохотал. «Это у тебя прикол такой, да, Макс?» «Какой уж тут прикол», — буркнул. «Не, ну ты же это не Максим без слов выжидающе смотрел на него. «Не-не-не». У Рената тут же слетела вся весёлость. «Даже не начинай, Макс. Мы же об этом уже говорили. Блин, ты только...» «Макс, не вздумай ей всё рассказать. Ты же помнишь, если кто из наших сболтнёт, я, считай, проиграл. Ты же понимаешь, что я не смогу?» «Вы чего тут забыли?» Ренат встрепенулся и обернулся на голос. Физрук сердито смотрел на обоих. «Евницкий, Мансуров, что за лежбище котиков тут устроили? Дуйте давайте отсюда, лоботрясы. У меня сейчас с девятыми стрельба». Максим с Ренатом живо поднялись с матов и покинули тир. Оказывается, последний урок — Уже полчаса как закончился, а они совершенно потеряли ход времени. Да и звонок почему-то не услышали. Отцовский кадиллак уже укатил. Домой Максим ехал с Мансуровым. «Может, ко мне забуримся?» — предложил Ренат. «Хотя нет, не получится сегодня. У меня же вечером типа свидание с...» Мансуров осёкся, не договорив, но Максим и сам понял, с кем. И внутренности сразу будто тисками сжало. «Где? Во сколько?» «Макс, ты же не станешь?» — заявил Ренат. «Конечно, не стану. Ты чего, бро?» — вымучил Максим улыбку с виду вполне жизнерадостную. «Я, наоборот, рад за тебя. Сплю и вижу, как Шила тебе кросса целует». Мансуров с готовностью расхохотался. «Да, в Аймэкс сходим, на бегущего лабиринте. Потом свожу ее в кафе. В джинс, наверное. Чего заморачиваться-то?» Макс лишь кивнул. Ответить в том же развеселом духе выдержки уже не хватало, потому и попрощались скомканно. Алены дома не оказалось. Мать сообщила, что она незадолго до его прихода ушла на занятия по-английскому. «Зачем этой деревенщине языки? Не пойму», — рассуждала она. «Можно подумать...» Но дослушивать ее Максим не стал. Умчался к себе, взвинченный до да нельзя.